Шестой принцип. Стройте прочные взаимоотношения. Чем больше людей вы знаете, тем больше у вас будет возможностей. Тесные взаимоотношения являются ключом к построению успешной карьеры. Если вы используете проактивную стратегию для того, чтобы увеличить число людей, которым вы нравитесь и которые хотят работать с вами, то в будущем перед вами откроется больше дверей. Этот принцип основывается на трёх ключевых законах. Первое закон вероятностей. Чем больше вы пробуете различных идей, тем больше шансов на то, что вы окажетесь в правильном месте в правильное время. Чем больше людей вы знаете, тем больше у вас шансов встретить человека, который поможет вам в вашей карьере. Второе закон непрямых усилий. Лучший способ получить помощь других непрямой подход. Третье закон щедрости. Чем больше вы даёте, не ожидая отдачи, тем больше шансов на получение неожиданных выгод. Для того, чтобы получить от жизни больше, отдавайте ей больше. Создание сети контактов увеличивает шансы на успех в жизни. Практически все великие достижения И определённо все важные изменения в вашей жизни и карьере предполагают участие других людей. Для того, чтобы достичь чего-то впечатляющего и значительного, необходимо активное участие многих людей. Зная большее число людей, вы получаете доступ к более широкому спектру ресурсов, что в свою очередь увеличивает ваши шансы на успех. Каковы же лучшие стратегии установления и поддержания контактов с нужными людьми? Вы можете сделать следующее. Первое. Составьте список того, что вы можете предложить: ваши умения, ноу-хау, опыт и способности. Перед тем, как пытаться присоединиться к сети контактов, составьте реалистичный список того, чем вы обладаете. Второе. Ищите креативные способы познакомиться с большим числом людей. Обращайте внимание на отраслевые ассоциации и организации, деятельность которых соответствует вашим целям. Избирательно соберите большой объём информации о некоторых из них и присоединитесь к тем, которые являются наиболее перспективными. Третье. Вызовите добровольцам для работы в этих организациях и проведите предварительную подготовку, чтобы вы могли внести свой вклад в любую дискуссию, которая будет происходить во время совещаний. Не ходите на совещания для того, чтобы молчать на них. Вносите свой вклад в общее дело и попытайтесь создать добавленную ценность. 4. Щедро отдавайте себя, особенно когда непонятно, каким образом вы получите отдачу. В этом случае вы не только будете больше себя уважать, но и создадите для себя возможности в будущем. Пятое. Будьте проактивным. Составьте план создания деловых взаимоотношений и начните работать над реализацией этого плана. Шестое. Проводите больше времени с людьми, которые вам нравятся, и ищите возможности совместной работы над бизнес-проектами. Все предпочитают заниматься бизнесом с людьми, которые им нравятся, а не с незнакомцами. Всегда инициируйте проекты, которые выгодны для ваших ближайших друзей. Несколько птиц образуют стаю. Люди, добившиеся успеха у себя в компании или в своей профессии тянутся друг к другу Брайан Трейси. Чем больше вы знаете людей, тем более вероятно, что вы будете знать правильного человека в правильное время по правильным причинам для того, чтобы воспользоваться правильной возможностью. Двери всегда открыты перед вами, позволяя вам расширять и улучшать каждую сферу вашей жизни. Если вы достигнете вершины в вашей сфере деятельности и завоеуете уважение окружающих вас людей, то это произойдёт потому, что у вас была цель и план, а не потому, что вам повезло. Брайан Трейси. Для многих очень богатых семей характерна щедрость и альтруизм. Создаётся впечатление, что чем больше вы отдаёте, не ожидая ничего взамен, Чем больше вы активизируете силы Вселенной, которые работают на вас, щедрость способствует возникновению счастливых событий в вашей жизни. В течение веков многие мужчины и женщины отдавали десятую часть своих доходов для того, чтобы достичь успеха и создать богатство. Они регулярно отдавали 10 и более процентов своего дохода на благие дела. Брайан Трейси. Комплименты нравятся всем. Авраам Линкольн.